Когда они отдохнули немного, Казик собрался идти к станции. Марьяна сказала ему: "Ты подожди, обогреешься, обсохнешь". "И обсохну по дороге", сказал Казик. "Я быстро хожу". Дик отдал ему свой нож. Нож Казика никуда не годился. И хотел отдать бластер, но Казик не взял. Он не доверял бластеру. Он сказал: тебе нужнее. Я буду идти, а тебе надо сидеть и ждать. Казик шёл до темноты. Но на пути ему встретилась речка. Она была очень быстрая, и он пошёл вверх по ней в поисках места, чтобы перебраться, но забрёл в болото и уже в темноте вернулся обратно. Он увидел костёр, который разжёг Дик. "Это я!" крикнул он издали. Не нашёл? спросил, поднимая взгляд. Завтра найду. Теперь я знаю, сказал Казик. Марьяна лежала с открытыми глазами и молчала. Ей было больно, но не ноги, а во всём теле тупая, медленная боль. Они поднялись когда рассеялся утренний туман. Туман уходил, стекая как кисель с озера и прячась в лесу. Среди клочьев тумана был и дымок костра, на котором Дик кипятил воду. Павлыш, улетавший с Алли к Полюсу, не заметил дыма. А если бы и заметил, то принял бы его за стелящийся туман, но Казик посмотрел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 Если много, у них есть другой корабль, чтобы забрать Марианну, сказал Казик. Я пошёл. Хорошо? Он был взвинчен. Свидание с землёй было таким близким. Подожди, выпей чаю, сказал Дик. Дик мог бы оставить Казика и пойти к станции сам, но он ничего больше не сказал. В лесу одиноко опасно.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 Выполнение инструкции завтра с утра ликвидировать корабль Полюс, сделав голограмму его внутренних помещений для отчёта в звёздной комиссии. Если нужно, согласилась она с требованием Салли. Павлыш может изъять с Полюса все предметы и материалы, могущие представлять ценность для исследований или сентиментальное значение для родственников тех, кто погиб.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 Решение остаётся лишь за начальником экспедиции. В случае неподчинения член экспедиции, виновный в этом, навсегда. Я повторяю, навсегда лишается права работы в космосе. Вы можете оспаривать моё решение. Вы можете считать его неразумным. За это решение ответственность несу только я. Вы же обязаны ему подчиняться. Правило это, как вы знаете, не имеет исключений. Не раз оно спасало экспедиции. "Глава", сказала Салли. "Это не тот случай. Нашей экспедиции ничто не угрожает. Мы можем отложить это решение до отлёта, время ещё есть". "Мы не можем отложить решение до отлёта. С каждой секундой повышается опасность заражения этой планеты". Павлыш молчал.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 глубоко и без сновидений